Путником встретился мелкий залив, усеянный полуразмытыми конусами видными холмиками из ила в полтора локтя высоты. Бурая вода издавала нестерпимую вонь. Холмики были покрыты белой корой птичьего помёта. Негры разъяснили, что это было место гнездовья больших длинноногих розовых птиц, которые в другое время тучами покрывали бы болото. От плохой воды и вредных испарений заболели несколько человек, главным образом левийцев. Жестокая лихорадка изнуряла людей, безучастно лежавших на платах под ногами товарищей. На пятый день плавания среди болотных зарослей стали всё чаще попадаться пространства свободной воды, из которой торчали вершины деревьев. Пондион с удивлением спросил Кидога, что это значит? Чёрный друг Улыбаясь во всю ширину своего большого рта, объяснил, что скоро конец мучениям. Здесь, сказал негр, ткнув шестом в глубокую воду, в сухое время земля горит от жары, а это разлив от дождей. Какая же это река? снова спросил Пиндион. Здесь не одна река, а две, и длинный цепь болот между ними, ответил негр. В сухое время реки эти почти не текут. Кидога Как всегда, в последнее время оказался прав. Скоро плоты стали задевать за илистое дно, а впереди земля, повышаясь, переходила в ровную степь. Там росла особая трава с серебристой белыми колосьями, и, блестя под лучами солнца, поверхность степи издалека казалась продолжением водяной глади. С чувством глубокого облегчения путники по пояс в грязи, распугивая криками крокодилов, Выбрались на твёрдую горячую землю. Ветер, свежий и сухой, приветствовал их, прогоняя тяжёлую духоту болота. Отряд добрался до возвышенности, на которой росли кусты с большими голубовато-зелёными листьями, покрытые оранжевыми плодами величиной с яйцо. Здесь путники нашли чистую воду и решили остановиться. Они устроили в округ лагере колючую стену в 6 локтей высоты. Негры собрали груду оранжевых плодов, оказавшихся удивительно вкусными и нежными, и принесли ещё каких-то листьев, в соком которых принялись лечить больных лихорадкой товарищей. Здоровые отсыпались вволю, болячки, образовавшиеся от укусов болотных мошек, быстро заживали. Несколько дней подряд не лил дождь. По утрам бывало очень прохладно, и чернокожие участники похода зябли и страдали от холода. Вскоре путешественники отправились дальше. 25 дней шли они по степи. Теперь их осталось 19 человек. 8 отделились после перехода через болото и ушли на север к своим родным местам, до которых им осталось не более 10 переходов. Как ни звали они собой остальных, упрямцы были верны себе в решении пробиваться к морю. Серая дымка закрывала голубой небосвод, по-прежнему изливавший ослепительное сияние. По ночам небо нередко затягивалось тучами. Страшный гром нёсся без перерыва над степью, но ни единый проблеск молнии не рассекал бархатно-чёрную тьму ночи. Ни капли дождя не падало на высохшую траву и трескавшуюся от жары землю. В степи были разбросаны маленькие холмы, остроконечные конусы или башни с закруглёнными верхушками до десяти локтей высоты. Внутри этих холмов из твёрдой как кирпич глины жили бесчисленные крупные насекомые, похожие на муравьёв, опасные своими сильными челюстями. Пандион уже привык к множеству зверей. Его не удивляли более жирафы или скопища слонов по тысячи голов в стаде. Теперь он увидел стада странных животных полосатой, белой с чёрным окраски. Они походили на лошадей и неады, но отличались от них. При небольшом росте и тонких ногах у полосатых зверей были более широкие крупы, прогнутые в крестце спины, плавный изгиб верхней губы, короткие хвосты и гривы. Пандион с любопытством смотрел на их многочисленные табуны, появлявшиеся у водопоя. Он мечтал о том, чтобы поймать полосатых лошадей и приспособить их к езде. Однако, когда он поделился своими соображениями с Кидога и другими товарищами-неграми, те долго и громко хохотали. Негры объяснили молодому Элину, что полосатые животные сильны, злы и неукротимы, что если бы и удалось поймать несколько более смиренных, то двух десятков, нужных им, не собрать и в 10 лет. Второе разочарование пережил Пандион при встрече с буйволами. Он увидел массивных тёмно-серых быков с широкими, загнутыми на концах рогами и решил подкрасться к ближайшему, чтобы уложить его копьём. Но кидога, навалившись на юношу всем телом, придавил его к земле. Негр уверял друга, что эти быки чуть ли не самые опасные звери южной страны, что охотиться на них нужно, только имея луки или металлические копья, иначе гибель неминуема. Пандион послушался негра и укрылся в кустах, как и остальные, но страх кидога перед этими быками остался ему непонятным. С его точки зрения, носорог или слон казались куда страшнее. Дорогу нередко пересекали скалистые гряды, цепи холмов или группы торчащих разрушенных утёсов. В таких местах часто встречались отвратительные собакоголовые обезьяны. Эти животные, заметив приближение людей, скоплялись на скалах или под деревьями, без страха рассматривали пришельцев и нагло гримасничали. Панйон с отвращением смотрел на их голые собачьи морды с синими надутыми щеками, обрамлённые густой, торчащей дыбом шерстью, на их виляющие зады с красными мозолистыми проплешинами. Обезьяны были опасны. Однажды Кави не стерпел вызывающего поведения трех животных, загородивших ему дорогу, и ударил копьем одну из мерзких тварей. Завязалось серьезное сражение у подножия утесов. Скитальцы были счастливы, что унесли ноги, отступив без ущерба, но со всей возможной поспешностью. На 25-й день пути по незаметно повышающейся местности на горизонте показалась темная полоса, Кидогар радостно вскрикнул, указывая на неё. Там начинался большой лес, последнее препятствие, которое им осталось преодолеть. За покрытыми лесом горами лежало долгожданное море, верный путь к дому. К полудню отряд достиг пальмовых зарослей. Пандиона удивил странный ветрошье, а раньше в степи не попадались такие высокие и стройные растения, похожие на знакомые по Египтусу финиковые пальмы. Каждый ствол поднимался точно из самого центра, звёздчатой и сине-чёрной тени, отбрасываемой вершиной. Между чёрными звёздами теней сухая почва казалась добела раскалённым металлом. По необычайному расположению теней Пандион увидел, что полуденное солнце стоит у него прямо над головой. Он сказал об этом Каве, и Труск недумённо пожал плечами, а Кидога объяснил, что это так и есть на самом деле: чем дальше к югу, тем выше поднимается солнце, и причину этого никто не знает. Старики говорят ещё, что по преданиям далеко на юге солнце опять становится ниже. Долго раздумывать над этой загадкой молодому Эллину не пришлось. Изнурённые жарой товарищи спешили к воде. На привале Кидога объявил, что к вечеру они достигнут леса, и путь их пойдёт по лесам и горам, протянувшимся до края земли. Там негр указал направо, и там рука Кидога повернулась налево. Есть большие реки, но мы не можем плыть по ним. Правая заворачивает на север к большому прекрасному морю у края северных пустынь. Левая берёт круто на юг и уведёт нас далеко от нужного места. Кроме того, вдоль рек живут сильные племена, они едят человеческое мясо и уничтожат всех нас. «Мы должны пройти на юго-запад прямо, как по полету стрелы между обеими реками. Темные леса пусты и безопасны, а на горах никто не живет, боясь сильных гроз и темноты чащ. Звери здесь редки, но нас мало, и мы можем прокормиться охотой и плодами. Пандеон, Кави и Ливийцы с сомнением смотрели на лес, вставший перед ними, и их волновали неясные опасения».